Миссис Ми так и сказала. «Не нужен ей дом. Почему ей дом без детей и внуков? Остались они совсем одни и живут теперь с Элсингами, которые восстановили поврежденную часть своего дома. У мистера и миссис Уатинг там тоже есть комнаты. Да и миссис Боннелл поговаривает о том, чтобы туда переехать, если ей удастся создать свой дом в аренду одному офицеру Янки с семьей. Да как же они там все помещаются?»